Страница 160, письмо 118 Илье Ефимовичу Репину, 1888 год, февраля 1-го, Москва. Дорогой друг Илья Ефимович, как я рад, что разные старые кошки, чьи-то чужие, бегавшие между нами, скрылись, и между нашей дружбой нет никаких теней. Примечание первое. В сущности же, как с моей стороны, так, я уверен, и с вашей не было, и не может быть никакого изменения в тех чувствах уважения и любви, какие мы друг другу имели. Мне особенно живо напомнила вас голова без носа женщины на виньетке о сифилисе. Примечание второе. Ужасное производит впечатление. И вот у меня к вам просьба, совет, предложение. У меня издаются уже книжки о пьянстве, две доктора Алексеева на днях выйдут. Другая в цензуре, третья будет перепечатываться, и я все обдумываю книжечку об этом предмете. Примечание третье. Вот мне и пришло в голову, чтобы вы нарисовали две вещи. Одну картину с виньетками, изображающую все формы и во всех состояниях пьянства, и другую маленькую на обертку книжки, которую я пишу, и третью общую для всех книжек нашего издания о пьянстве. Примечание четвертое. Сюжеты и того, и другого, и третьего избирайте сами, но сделайте, чтобы это было так же страшно, сильно и прямо касалось предмета, как это вышло в картинке о сифилисе. Мне последнее время не здоровится, и оттого долго не могу кончить о пьянстве статью, а хочется под корень взять. Вот огромной важности предмет. Поощрите меня». Я набросал уже давно тот рассказ о Бетховеновской сонате, о котором вам говорил, и о котором помню ваши обещания, но это впереди. Примечание пятое. Что вы делаете, как живете, верно, много работаете. Ведь вы не из талантливых, а из трудолюбивых. Мы часто с дочерьми повторяем это ваше о себе изречение. Вы тем-то и сильны, что искренне верите, как и следуют в это». Наше согласие против пьянства, мне кажется, несмотря на свою неопределенность формы, расширяется и захватывает людей, то есть действует. Любящий вас очень Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой имеет в виду недоразумение, возникшее из-за намерения Репина напечатать и размножить картину Толстой на пашне. Смотри письмо 114 и примечание 7 к нему. Второе. Речь идет о книжке Трутовской «Дурная болезнь или сифилис», изданной посредником. Третье. В феврале и марте посредником были выпущены брошюры Алексеева «Увреди употребления крепких напитков» и «Чем помочь великому горю», «Как остановить пьянство» и готовилось переиздание сочинения Соловьева «Вино для человека и его потомства. Яд» 1888 года. Четвертое. Толстой писал статью о пьянстве к молодым людям, оставшуюся незавершенной. Том 26, страница 652-654. Пятое. Рассказом о бетховенской сонате Толстой называют «Крицареву сонату», сюжет которой он изложил Репину в августе 1887 года и тогда же просил его написать на эту тему картину 3 февраля Репин ответил, «И бетховеновская соната меня очень занимает. Если бы я знал содержание вашей трагедии на эту тему, то исподваль обдумывал бы». Этот замысел остался неисполненным. Конец примечаний.